«А только очень немногие. Так что даже если мы и окажемся в положении аэролита, то это еще вовсе не значит, что мы непременно упадем на Луну. Но раз мы так близко от нее...» «Заблуждение», — отрезал Барбекен. «Разве ты никогда не видел падающих звезд, которые в иные месяцы тысячами исчерчивают небо?» «Ну, конечно, видел. Так вот, эти звезды...»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 ответил Николь. «Это не замкнутая кривая линия второго порядка, получающаяся от сечения конуса плоскостью, параллельной одной из его образующих». «А, вот она что», — произнес Мишель с притворным удовлетворением. «Это примерно траектория бомбы, выпущенной мортирой», — пояснил Николь. «Отлично, а гипербола?» — спросил Мишель.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 К счастью, аппарат Рейза и Рыньо был весьма экономичным, и для поддержания температуры в снаряде на необходимом уровне не требовалось большого расхода газа. Наблюдение через окно стало затруднительным, потому что влага в снаряде осаждалась на оконных стеклах и быстро превращалась в лед. Стекла приходилось то и дело протирать. Тем не менее, друзьям все же удалось сделать некоторые очень интересные наблюдения.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 «Невидимую же сторону Луны мы посетили бы во время наших исследовательских экспедиций по лунному шару. Значит, мы правильно выбрали период полнолуния. Но прежде всего надо было достигнуть цели и предотвратить отклонения». «На это нечего возразить», — сказал Мишель Ардан. «Что ни говори, а мы упустили замечательную возможность осмотреть другую сторону Луны».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 Четыре спутника Юпитера обращаются вокруг него на расстояниях в 108 260, 172 200, 274 700 и 480 130 лие. Эти расстояния вычислены от центра Юпитера, а за вычетом длины его радиуса, составляющей от 17 до 18 тысяч лие, мы увидим, что первый спутник Юпитера ближе к его поверхности, чем Луна,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 а там, где сохранилось тепло, могла сохраниться и растительность, и даже животный мир, несмотря на действие разрушительных стихий. Существование действующего вулкана, точно установленное земными учеными, породило бы без сомнения немало теорий в пользу обитаемости Луны. Барбекен задумался. Ему не давала покоя таинственная загадка земного спутника.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 что ее свет резко пронизывал глубокий мрак неба. Эта масса шарообразной формы излучала такое сильное сияние, что снаряд был затоплен ее светом. Лица Барбекена, Николя и Мишеля Ордана, резко освещенные потоками этого ослепительного белого света, казались белесыми, безжизненными, призрачными. Подобный эффект дает искусственный свет горящего спирта с примесью некоторых солей. «Черт возьми!» — воскликнул Мишель. «На нас просто страшно взглянуть. Это еще что за новая луна?» «Это болит ответил Барбекен. болит горящий в пустоте?» «Да». Появившийся в небе огромный шар был действительно болидом. Барбекен не ошибся. Свет этих космических метеоров, наблюдаемых с Земли, кажется обычно несколько слабее лунного.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 Таковы болиды, появившиеся один 27 октября 1844 года на высоте в 128 лье, другой 18 августа 1841 года, промелькнувшие на расстоянии 182 лье от Земли. Некоторые метеоры диаметром от 3 до 4 км обладают скоростью достигающей 75 км в секунду, двигаясь в направлении обратном движению Земли. По приблизительным расчетам Барбекена, летящий шар, внезапно появившийся из темноты в сталье от снаряда, должен был достигать 2000 метров в диаметре. Шар приближался со скоростью 2 километра в секунду или 30 лье в минуту. Он летел на перерез снаряду и через несколько минут должен был неминуемо с ним столкнуться. По мере приближения болид непрерывно увеличивался. «Трудно вообразить и невозможно описать чувства наших путешественников. Несмотря на их мужество, хладнокровие, на презрение к опасности, они стояли безмолвные, неподвижные, оцепенев от ужаса. Каждый нерв, каждый мускул их был напряжен до предела. Снаряд, которым они не могли управлять, летел напрямик к этому пылающему массу, раскаленному, как разверстое жерло печи».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 Был ли это мираж, иллюзия, оптический обман? Можно ли было эту на мгновение приоткрывшуюся картину научно обосновать? И, наконец, давало ли такое поверхностное и мгновенное наблюдение невидимого диска право сделать выводы о его обитаемости? Тем временем грандиозный фейерверк постепенно потухал, отблески его мало-помалу меркли.